Глава восемнадцатая. Магистр Пент не смог ворваться в аудиторию так же эффектно, как всегда, потому что мы заранее открыли и подперли дверь преподавательским стулом, и теперь, хихикая, ожидали удивления учителя, ну, или возмущения. Да хоть чего-нибудь на его каменном лице. Магистру Пенду оказалось плевать. Он влетел в аудиторию, попутно одной рукой схватил стул, подпирающий дверь, донес его до кафедры и грохнул на пол. Сел на него так, что спинка оказалась впереди. Сложил на неё руки, колючим взглядом обвёл нашу немногочисленную группу. Мы удручённо опустили головы. Что приготовил нам день сегодняшний? Даже думать об этом не хотелось. Как думаете, чем мы с вами сегодня займёмся? «Главное, на практику не вывозите», — пискнул алан «Очень уж неприятный опыт». «Рано вам ещё на практику», — буркнул учитель. «Раз побывали, и хватит пока». Четыре облегчённых вздоха раздались в тихой аудитории. «Сегодня вы прослушаете лекцию на тему «Основы выживания в военном походе». «Думаю, что мы с этой темой справились на отлично», — намекнула Экей. «Если бы вы отправились на практику одни, сгинули бы ещё среди ночи, особенно ты, Экей. Напомнить о тумане?» Девушка сникла. «Начнём». Надо сказать, лекция оказалась куда хуже практических занятий. Монотонный голос магистра Пенда усыплял. Информация не желала задерживаться в голове. Он говорил о необходимости посуды, тёплой одежды, лекарственных трав и огнива. Думается мне, что лекция у бытовых магов проходит в точности так же. Но спрашивать об этом у учителя я, конечно, не рискнула. алан захрапел на третьей лекции, после обеда. Пент сотворил иллюзию одеяла и прикрыл его, а нам сказал, что час расплаты адепта близок. Мол, пусть выспится перед отработкой. После этих его слов с нас вся дремота слетела. Отработка, которую мог бы назначить магистр за сон на занятиях, даже в фантазиях представлялась ужасной. Чет пытался распихать своего друга, но тот только храпеть стал громче. А на четвёртой лекции, заключительной на сегодня, в аудиторию заявился помощник профессора Бамонта. «В чём дело?» — спросил у него Пент. Щупленький рыжеволосый парнишка, только-только устроившийся работать в академии после выпуска, затрясся от волнения. «Профессор ждёт вашу группу в своём кабинете немедленно». «Да что вы говорите! Прямо немедленно, посреди занятия!» «Да!» «Пойдите вон!» Учитель отмахнулся от него, как от надоедливой мухи. «С моих лекций уходят только тогда, когда я разрешу». Парнишка настаивать не стал. Мы же подобрались. Если бы отправились в ректорат сейчас, то на волнении осталось бы меньше времени. В итоге еще почти полчаса просидели как на иголках, переглядываясь между собой. Все, что говорил Пент с этой минуты, мы не слышали. Спасительное дребезжание звонка едва дождались. С его рёвом повскакивали с мест и на ходу, поблагодарив магистра за занятия, бросились на выход. «Наверняка всё из-за этой гадины, Ракель!» выдохнула Экей на бегу. «Она на Чеда нажаловалась!» «А что сразу на меня-то?» «Потому что ты её огнём пугал, не я!» «Может, он нас по другому поводу вызвал?» предположил алан изо всех сил стараясь справиться с зевотой. Профессор Бамонт был зол. нет скорее он был недоволен или рассержен или это его выражение лица можно было назвать скучающим мы сидели на стульях перед его столом скукожившись как птички на ветке в морозный день ректор дважды порывался что то сказать но закрывал рот и хмыкал наконец он собрался с мыслями знаете ли вы адепт глянул профессор начеда кому имели честь угрожать магией пятикурсница ракелькой не стал юлить парень племянница его величество «В Академии титулы и принадлежность к высшим родам не имеют значения, разве не так, профессор?» «Всё так». Ректор постучал кончиками пальцев по столу, и я поняла, профессор в отчаянии, не зол и не встревожен. «Но знаете ли вы, Чет, что Ракель Кой — вторая по очереди на престол? Следующим летом она выпустится из Академии и снова станет не студенткой, а племянницей короля». «Что вы хотите этим сказать?» Профессор глянул на каждого из нас по очереди. Всего лишь предупреждаю, будьте аккуратными. Ваша группа, как бы странно это ни звучало, тут взгляд старика остановился на мне. Важна для меня. И я хочу надеяться, что вы закончите обучение как положено, в срок и без происшествий. Но я не могу оставить вашу выходку без внимания и назначаю исправительные работы на одну неделю. Чет и алан займутся уборкой складских помещений, а Икей отправится помогать на кухне. «А я?» — я хлопнула глазами. «А ты и так наказана», — отмахнулся он. «Тренировки с Рэдли Ринтом возобновляются с сегодняшнего вечера. Он ввёл меня в курс дела, и я хочу пожелать тебе удачи». «На турнире?» «На тренировках. Можете идти, больше мне вам нечего сказать». Ожидавши взбучки, но не получившие её, мы покинули ректорат и застыли в недоумении у лестницы. «Чё это было?» — не понял Чет. «Думаю, профессор, ананас какие-то виды», — сказала Экей. Может быть, он тоже дал клятву королю, что вся наша группа дойдёт до финала в полном составе. Или боится, что я вылечу с учёбы раньше, начну скитаться, и кто-то однажды узнает, почему я оказалась в Уавере. Эта мысль промелькнула в моей голове, но озвучить её я, конечно, не могла. Но вечером на тренировке, когда я и думать забыла о чём-то ещё, кроме своих избитых палкой ног, Редли Ринт напомнила о моём обещании. В ночном прохладном воздухе мерцали первые снежинки. Ветер рвал полы моей накидки, трепал волосы. С меня, несмотря на первый снег в тьёрне, подкатился градом, и комбинезон прилипал к разгорячённому телу. Я лежала грудью на перилах и пыталась не сдохнуть. «Так ты турнир не выиграешь», — говорил Редли, вальяжно вышагивая по портику туда-сюда. Мужчина лениво крутил деревянное оружие в руке и ждал, когда я отдышусь. «Твоё дыхание слишком громкое, не услышит его только глухой. Глухих же на турнире не будет, смекаешь». Только тишина может спасти тебя в беспросветной мгле». «Ага», — прохрепела я голосом курильщика со стажем. «Воды дайте уже, наконец». «В моих комнатах приведёшь себя в порядок». Меч Редли полетел в угол к моему. «Идём, у меня для тебя подарок». Ради воды я была готова на всё. За последние три часа или вечность куратор выжил меня досуха. Я едва могла переставлять ноги. Почти через каждый шаг сгибалась и тяжело дышала. Лёгкие горели, словно в огне, и мне казалось, что ни капли воздуха в них не попадает. Лестницу преодолела с трудом, опираясь на Редли. Все мои страдания по синякам на ногах и головокружению за нескольких часов, проведённых в темноте, развеялись, как дым, стоило мне увидеть накопитель. «И я тебе его подарю, как и обещал», — сказал рэдли «Помню, ты говорила, что твой накопитель разбит, и ты не сможешь взять с меня клятву молчания. Вот, я купил тебе новый». Я с ужасом смотрела на светящийся шар. Могу ли я сделать вид, что пошутила в тот раз? не особо нечего вам рассказать. Не лги мне, я вижу, что тебя что-то мучает, и виновен в этом профессор Бамонт. «Ничего такого, что вы!» Рассмеялась я наигранно и тут же поперхнулась воздухом. «Я обещал дать тебе клятву, помнишь? Но если это тебя не убеждает, то...» Куратор кивнул мне на кресло, а сам сел на диван напротив. «Я расскажу тебе кое-что о профессоре, а потом ты решишь, стоит ли мне знать то, что ты скрываешь». «Забавно получится, если Редли скажет мне об Амонте всё то, что я и так уже знаю», — подумала я, а вслух согласилась. «Клятву дашь?» — спросил мужчина. Я молча приложила ладонь к накопителю куратора. Клясться в чём бы то ни было через магические штуковины я не умела, так что сказала своими словами. Клянусь Редли Ринту в том, что всё, что будет произнесено им в этой комнате до рассвета, я не вынесу за дверь. «Я не посмею рассказать или написать об этом кому бы то ни было без добровольного разрешения Редли Ринта». Куратор хмыкнул, прочистил горло и положил свою ладонь на мой накопитель. «Клянусь, Адель... Адель Порт!» «Порт, что всё, что она произнесёт в этой комнате до рассвета, я не вынесу за двери ни сегодня, ни когда-либо ещё. Я не посмею рассказать или написать об этом кому бы то ни было без добровольного разрешения Адель Порт». Накопители вспыхнули золотистым светом, и наши ладони опутали мелкие сверкающие сети, но почти сразу же исчезли. Говорите, магистры Риндт. Профессор Бамонт — известный артефактор не только на человеческих землях, но и на драконьях. Его изобретения не раз и не два помогали вытащить моих подданных из портала, который открылся около 20 лет назад над водопадом Грейс. Драконам запрещено летать над ним. Но кого становишь простым запретом? Я нежестокий и не мог казнить ослушавшихся в назидание другим. Возвращал их отовсюду с трудом, но возвращал. «Постойте!» — я вскинула руку. «Вы сказали подданных? Вы что?» «Я лорд драконьих гор, Адель». «Как же вы могли попасться человеческому королю? Выжидали ему клятву». «Если ты дослушаешь меня, то всё поймёшь». Бамонт же менее щепетилен в таких вопросах. И в очередной раз, когда я должен был отправиться на поиски одного из несчастных попавших в портал, им оказался мой главный советник, то профессор закрыл этот портал до того, как я в него вошел. Закрыл навсегда. У него это получилось. Но мой советник остался где-то. Я даже не знаю, где он. Портал время от времени менял свое направление. Бамонт с чувством выполненного долга вернулся в Тьорн, по пути сообщив королю, что проблема в драконьих горах решена. «Почему вы его отпустили? Он же убил вашего помощника». По договору, который мы с ним подписали, профессор не виноват. Я ничего не мог ему предъявить. Но дело не в этом. После того случая Бамон занялся разработкой артефактов, которые могли бы открывать порталы в другие миры с целью их изучения. У него получилось, хотя и не сразу. Он планировал отправить группу исследователей в открывшийся портал, но не успел. «Это был виофланой «Нет, разлом случился позже». Первый портал открылся в Абстронг, пустой мир без воды и жизни. Кто же знал, что именно он окажется пространственным миром, служащим для переправы из одного в другой? Никто из нас даже не догадывался, что существуют измерения, где жители разных миров используют один из множества исключительно как дорогу. В портал, появившийся из Уаверы в Абстронг, полезли твари. Имен им нет, мы так и не поняли, откуда были эти существа. Профессор приложил усилия, чтобы закрыть дыру, и уже через несколько лет после этого материя нашего мира лопнула на стороне виофланы Трещину теперь называют «большой разлом». «Значит, король вы, лорд драконьих гор...» Мне даже произносить это было трудно, и губы пересохли. Я облизнула их и продолжила. «Знают, что профессор Бамонт виновен в появлении большого разлома?» Да, но его никто не винит, так как его затею с исследованием других миров поддержали все правители Уаверы. «И вы?» «И я». Собственно, мой голос и был решающим в том споре. Я виновен лишь в том, что не взял профессора Бамонта под контроль, и в следующие несколько лет после нашествия тварей из Абстронга он открывал и другие порталы, без ведома правителей, разумеется. Мне об этом доложил Пент, когда в одном из походов они наткнулись на существо с клешнями вместо рук. Оно не было человеком, но очень на него походило. «У меня мозг кипит», — честно призналась, я пытаюсь переварить информацию. О том, что Бамонт занимался открытием проходов в другие миры, не знал никто, кроме меня и пэнда Так, понятнее? «А почему вы скрыли это от нашего короля? Профессора наказали бы?» «Не наказали. Вашему правителю нужен такой артефактор, как Бамонт. Если бы я потребовал объяснений, то война была бы неизбежна. А я?» «А вы и не жёсткий правитель», — закончила я за Редли. «Но получается, из-за вашей добродушности теперь страдают люди». Редли отвел взгляд, откинулся на спинку кресла и закинул руки за голову. «Считаешь меня плохим лордом?» «Я не знаю, как поступила бы на вашем месте. К тому же я не уловила сути вашего рассказа. Все, что я поняла, профессор виноват в большом разломе, но об этом все знают, и никто его не винит. А то, что он продолжал открывать все новые и новые порталы, знаете, вы и магистр Пент». И тут меня осенило. «Так вы в Академии. Из-за этого?» «Правильно мыслишь». «А как же клятва королю? Вы давали её или нет?» «Я похож на идиота», — усмехнулся Редли. «Ничего я ему не давал. Но все вокруг должны думать, что я связан к клятвой. Если профессор догадается, что это не так, я до него никогда уже не доберусь. Единственное, что я обещал вашему правителю, жениться на его племяннице для объединения наших территорий. Король людей ненавидит меня за то, что я разорвал помолвку. Но клятва? Никогда этому не бывать». Я и на его просьбу воспитать экспериментальную группу согласился добровольно, из любопытства. Мои щеки предательски вспыхнули. Когда я узнала, что Куратор дал королю клятву, из-за которой его могут лишить головы то на самом деле я считала Редли не очень мудрым драконом. «Значит, у вас с магистром миссия?» Мои глаза горели. Молодец, Редли, что взял с меня клятву молчания. Если бы не она, я бы уже неслась на всех порах рассказывать ребятам правду о нашем Кураторе. «Я должен узнать, что случилось в ночь, когда профессор собирался закрыть большой разлом. На изобретение этого артефакта были потрачены огромные средства, в том числе и драконьих гор. Но артефакт не сработал. Это не казалось бы странным, если бы артефакт избоили и десятки раз до этого. Но ведь это было не так. Профессор благополучно открывал и закрывал проходы в миры. Закрывал всё, кроме большого разлома». Я молчала, знала, что теперь моя очередь выдавать секреты и что клятва Редли не позволит ему разболтать кому бы то ни было всё, что я скажу. Но не могла. Язык будто прилип к нёбу. Как Редли отнесётся к тому, что я с земли? Он, судя по всему, не доверяет и иномирянам и, мягко говоря, недолюбливает их. Иначе почему называет тварями? Теперь ты, одель До рассвета осталось не так много времени. В моём накопителе сверкала всего одна единственная клятва. Маленький сгусток энергии с золотистым сиянием. Он медленно плавал внутри сферы и временами бился со стенки. Я отвела взгляд и попыталась вспомнить всё, что случилось год назад, в мельчайших подробностях. Впрочем, забыть это было бы невозможно и спустя сотни лет. «Вы поклялись не рассказывать, кому бы то ни было вообще всё, что я произнесу, так? Не только о профессоре». «Твои тайны останутся со мной», — кивнул Редли. Я начала с вечера, когда вернулась с похорон. Куратор молча вслушивался в мой рассказ, только недоуменно поднимал брови. Тогда я попала в темноту на той мостовой. Я охмурилась. Перед моими глазами, как наяву, мелькали картинки. Мне казалось, что я падаю в пропасть, и только потом поняла, что так оно и было. Упала где-то неподалёку от разлома. Вокруг стоял шум, лязг металла, ревело пламя и слышался топот копыт. Я лежала в траве, вся в грязи, а надо мной нависал профессор с ужасом в глазах. Он увёл меня в свой шатёр. Кто-то ещё тебя видел? Нет. Воинам было не до грязной девчонки с чемоданом в руках. Повсюду шла битва, куда ни глянь. Вы... Я только недавно поняла, что видела вашего дракона там. Это ведь он сжигал всё, что попадётся на пути. Виафланайцев, если быть точнее. Тогда я и внимания не обратила на чёрную птицу в небе. Профессор спрятал меня, дал выпить что-то из пузырька. и Я отключилась надолго. Пришла в себя уже в Тьёрне, в доме ректора. Он говорил тебе, что произошло? почему шла битва и как ты попала в Уаверу. Он говорил многое, учил меня жить здесь, посвящал в дела мира, делился знаниями, но не это важно. Мне пришлось шантажировать его, чтобы понять, как я очутилась в другом мире. Вообще-то я первое время думала, что случайно умерла и попала в ад. Я усмехнулась, вспоминая бушующий пожар вокруг и черную огромную трещину прямо в воздухе от земли до неба. Редли подобрался и наклонился вперед, внимательно следя за моими губами, словно боясь упустить хоть слово. Профессор создал артефакт, чтобы закрыть разлом, но у него не получилось, а сообщить об этом королям он не мог. Весь мир ждал чуда. Тогда он изобрел нечто другое, то, что позволило бы ему открыть портал в Геббельсон. Геббельсон? Вы правильно меня услышали. Я понятия не имею, что это за мир, но мне видится страх в ваших глазах. В Геббельсоне каждый житель — прирожденный воин. Сразиться с ними — все равно, что умереть. «Можно и меч не поднимать, если ты встретился с геббельсенцем, ты уже мёртв». В книгах, написанных тысячи лет назад, этот мир упоминается часто. Профессор надеялся, что сможет найти общий язык с их предводителем и попросит его армию помочь нам в битве с виафланецами. Он не был уверен, что у него получится договориться, и сильно рисковал. В любом случае, ему не удалось открыть портал в Геббельсон. Открылся он на земле, на мостовой, по которой мне не посчастливилось идти в тот момент. Я рухнула в портал и очутилась в Уавере. Первые полгода ревела и не выходила из комнаты, но профессор говорил со мной постоянно. Он будил меня ночами и задавал вопросы по темам, которые мы обсуждали. Настоящий препод. Я училась жить в новом мире год, а потом поступила в академию. Остальное вы и так знаете. Если бы у него получилось открыть портал в Геббельсон, у Авера была бы мертва. Я грустно усмехнулась. Профессор после радовался, что ему не удалось сделать, что задумал. Ну, а ты жалеешь, что всё так случилось? Я отхлебнула воды из бокала, стоявшего на столике, и откинулась на спинку кресла. Руки положила на подлокотники. Задумчиво сверлила взглядом светлеещее небо за окном. Перебирала в мыслях всё, что произошло за последний год. «Уже рассвет», — тихо сказала я. «Наши клятвы перестали действовать». «Скажи мне, не по секрету». Редли плавно поднялся с дивана, опустился на корточки перед моим креслом. Он снова был слишком близко, и я сжалась в комочек. «На земле тебя ничего не держало». А твой жених, мразь, какой свет не видел, вряд ли тебя ищет. Ты любила его? Думала, что любила. А теперь? Я почти не помню его, я и себя-то прежним забыла. Что любила, чем увлекалась, кем была. Да, я помню, что должна была пойти учиться осенью, но хотела ли этого на самом деле? Мне нужно было образование и хорошая работа, чтобы обеспечить себя. А после попадания в Уаверу, мне кажется, хоть и боюсь признаться в этом, что именно здесь моё место. У меня теперь есть магия, пусть искажённая из-за того, что родилась-то я обычным человеком. Портал наделил меня отголосками силы, но даже их достаточно, чтобы я могла назвать себя магичкой. Это необычно, странно и страшно для девочки из мира, где магами являются шарлатаны из телека. Я слишком молод, чтобы помнить всех иномирян, которые когда-либо прорывались в Уаверу. Но встречал виофланайцев и они очень сильно отличаются от тебя. Ты не похожа на остальных девушек этого мира. «Ты другая, и это бросается в глаза. Но я рад, что передо мной красивая девушка, а не лысое нечто с длинными когтями». Я засмеялась, вспыхнув от смущения. «Вы сделали мне комплимент», — фыркнула я. «Разве?» — мужчина улыбнулся, прикусив нижнюю губу. Выпрямился во весь рост, и теперь я смотрела на него снизу вверх, мгновенно почувствовав себе мелкой песчинкой перед правителем драконьих гор. «Уже и правда рассвет. Хочешь посмотреть на него поближе?» Я недоумённо взглянула на руку, которую протягивал мне Рэдли. Не задумываясь, вложила пальцы в его ладони и поднялась. «Вы приглашаете меня полетать?» «Нет, к сожалению, ты не готова к полётам на драконе, да и мне нельзя обращаться, чтобы не привлекать внимание Но в этом замке есть одно укромное место, где я часто провожу время. Ты рассказала мне свой секрет, а я хочу показать тебе свой».